Ждать, да догонять, хуже нет. Ляг, поспи. Через полчаса мне на крыше дежурить. Мрак отошел от окна, с хрустом потянулся. Загрохотала под ногами чердачная лестница. В комнату ворвался охранник. Едет, один. Быстро управился, удивился мрак. Тайсон, замени шприцы воду на снотворные. Есть, шеф. Скорее охранники ввели в гостиную усталого, забрызганного кровью, грязного человека. Держи, он бросил под ноги мраку пластиковый мешок. И давай скорее свой чёртов шприц. Мрак взглянул в мешок, подцокал языком и передал Бугру. Проверь, это он. Он, сказал Бугор, бросив беглый взгляд. Варварство каменный век. «Неужели нельзя было обойтись без этого?» «Сделай ему укол, Тайсон», — разрешил мрак. «Я добавил в вакцину снотворное», — объяснил Тайсон, подготавливая шприц. «Вы возбуждены, а адреналин в крови разрушает вакцину. Ложитесь на диван и закатайте рукав. Не волнуйтесь, проснетесь живым и здоровым». «Вы про снотворное не говорили», — Киллер пытался прочесть по лицам свое будущее. Расслабься, парень, ты проснешься. Сделка есть сделка, подтвердил мрак. Но если хочешь, можешь идти на все четыре стороны. Меня бы это больше устроило. Делайте, делайте скорее ваш укол. Через пять минут киллер уже спал на диване. Один из телохранителей заглянул в мешок, вздрогнул и отошел к двери. Ты говорил, у Тунгуса был компаньон, совладелец банка. Как его зовут? Как зовут, не знаю, а кличка китаец. Хотя китаец из него, такой же, как из меня негр. Вот китайцу и отвизите этого соню и голову Тунгуса. Мрак кивнул на мешок. Шутки у тебя, однако, произнёс Бугор и начал пить коньяк прямо из горлышка. По-моему, я молодец. сказал мрак, когда охранники унесли спящего киллера. Смотрите, он принялся загибать пальцы. Митинг мы провели. Тунгус наказан, киллер будет наказан. Китаец предупреждён, и у нас никаких потерь. А завтра ты, Бугор, предложишь им ввести тебя в правление банка. Мы отбили их удар, нанесли свой И теперь должны закрепить успех, иначе они опомнятся и снова нападут. Да и сначала мне опомниться. Знаешь, мрак, твои методы. Мы же боремся за свободу зоны. Неужели нельзя строить светлое будущее без крови? Ну хотя бы головы не отрезать. Какая свобода? Какое светлое будущее? Проснись, Тайсон. Плевать мне на будущее зоны. Я убраться с неё хочу. Неужели ты не понял? Из-за чего вся эта заварушка? Конону нужен компьютер. Вот причина. Всё, другой нет. Из обломков киберов он его 5 лет строить будет. А в Гормынте этих компьютеров как грязи. Всё остальное выборы, свобода, шуха, слова. Нам нужно попасть в Гормент. И посадить Конона за компьютер и всё. Тайсон покачал головой и уныло потащился к двери.